Глава двадцать вторая. Сюрпризы есть всегда, или вам хочется песен? Их есть у кота. Владимир рванул в дом первым, определив источник странных звуков. За ним понеслись Пеппа с толпой собак, Мишка и Нина. Людмила, едва придя в себя от первого шока, вызванного Никой, замыкала отряд перепуганных обитателей убежища. Один Федор, разумно рассудив, что нормальные герои всегда идут в обход, помчался совсем иным путем. Он обогнул дом и запрыгнул в распахнутое окно кухни, значительно опередив всех остальных. «И, разумеется, я был прав. Да кто б сомневался?» Вздохнул Федор, умачивая о хвосте на подоконник и осматривая эпичную картину пьяного разгрома от Кота Дебошира. «Но почему? Почему я себя так не веду?» На кухонном столе возлежал Эдик. Он крепко прижимал к себе одной лапой пузырек с валерьянкой, который, услышав грохот фейерверка, позабыло закрыть Людмилу. Другой лапой Эдик отталкивал от себя металлическую сахарницу. — Ты кто? — томно уточнял он у собственного отражения, растекшегося по пузатому боку сахарницы. — Ты кто, знакомый? Я тебя где-то видал. Я тебя побил? Тут он постучал по крышке сахарницы, и та противостоящая позвякала явно отрицательно. Нет, осознал Эдик, это ты мноу побил. Ах ты! Ну ладно, я сейчас тебе как стукну. Он покрутил свободной лапой в воздухе, явно воображая, что делает широкий кота-богатырский замах, от которого противник просто улетит, и снова постучал по боку сахарницы. Вот я тебя, возгласил Эдик. Кота-баран, вздохнул Федор, осматривая сброшенные на пол куски печенья, чудом не разбившиеся блюдо из-под этого печенья, заварочный чайничек. к счастью, тоже металлический, и только поэтому и оставшийся в целости и сохранности. Всякие мелочи, типа конфетницы с ее содержимым, щедро рассыпанным по кухне, чайных ложек, разбитой в дребезги чашки Владимира, Федором были восприняты как личное оскорбление. — Ну, погоди у меня, — прищурился он. Влетевшую в кухню толпу он встретил предостерегающим мявом. «Тин! Пин! Не заходите! Тут осколки! Лапы пораните!» Псы послушно попятились. Зато люди, протеснувшись в дверной проем, пораженно столпились в кухне. «Не понял», — констатировал Владимир, узрев на кухонном столе абсолютно чужого, совершенно незнакомого ему кота, который интимно мурлыкал что-то бутылочкой валерьянки, второй лапой притягивая к себе сахарницу, с которой он еще не домяукал. Это вообще кто? Людмила как раз знала, кто это, но как только она сообразила, что ничего страшного не случилось, ее разобрал такой смех, что сил ответить не было. Это Эдик, представила его Нина, знающая всех местных котов в морду по именам и по хозяевам. Он тут недалеко проживает. Она тоже хихикала, но постаралась сказать максимально членораздельно. Правда и ее надолго не хватило. Когда Эдик, решив, что морда, которая кажется ему такой знакомой, может принадлежать симпатичной кошке, а значит лучше с ней познакомиться поближе, подтянул несчастную сахарницу вплотную и потыкался в нее носом. Мадам, мы с вами уже встречались? Уточнил он у посудинки. Федор обреченно прислонился головой к холодному стеклу и прикрыл глаза. По его мнению, большего катапозора и представить было трудно. — А этому хоть бы хней, — злился Федор. — Мадам, какие у вас большие глазки! — признавался Эдик Сахарнице. — Только что это вы так на меня коситься? Сахарница и не думала он на кого-то коситься. Она вообще мечтала только о том, чтобы этот припадочный кот оставил ее в покое и не пачкал бока своим валериановым рылом. Мадам, вы меня у не косите? Эдик предупреждающе треснул по сахарнице лапой. Меня так не люблю. Он с трудом подобрал под себя три лапы, долго думал, что ему мешает подтянуть четвертую, оттолкнул от себя пузырек. сел и осмотрелся вокруг абсолютно окосевшими глазами. — И куда она делась? — уточнил он, явно рассчитывая узреть рядом ту самую косую кошку. Правда, его глаза сейчас были значительно выше уровня бока сахарницы, поэтому искомое он так и не нашел. Зато узрел Федор на подоконнике. — А ты кто... — А-а-а! «Я тебя знаю, ты мяу-друг, того вот как же ж тебя зовут. Как-то сложно, Феодур-фа-дур». «Сейчас поколощу», — вздохнул Федор. «Уже давно бы морду начистил, только тебя воняет валерьянкой так, что сам ищу, нанюхаюсь, впаду в буйство». Перед людьми стыдно. — Поколочу, да я тебя сейчас сам! Ух, как я тебя сейчас! Эдик прочно забыл, что перед ним друг, резво шагнул к Федору, поднял лапы, а потом медленно перевел взгляд на нее и уточнил с великим подозрением. — А ты тут кто? — Пошчмяу тут всякие хтонья. — А ты тут кто? Через минуту Эдик катался по скатерти, кусая собственную переднюю лапу и молотя ее задними. Федор отступил подальше и подышал свежим воздухом, опасаясь утратить ясность рассудка. Жучка какая-то, и ведь приличный кот, когда трезвый. Граждане, а есть ли у нас шанс избавиться от пьяного вьюзиката, который почему-то закатывает себя в нашу скатерть? Непринужденно поинтересовался Владимир у окружающих. которые хохотали в голос, глядя на борьбу Эдика, переменно то с самим собой, то со скатертью. Нина ловко эвакуировала из-под толстых лап сахарницу. Людмила собрала осколки чашки, а остальные в меру своих способностей очистили территорию от обломков печенья и собрали конфеты. Облизывающийся Тим не возражал против добавки, а Пин, сунувший нос в пузырек, отпрянул и долго тер морду лохматой хоббетской лапой. Это я лучше уберу подальше. Людмила подхватила забытый пузырек от настойки валерьяны, поискала пробку, не нашла ее, пожала плечами и временно накрыла пузырек перевернутым стаканом, чтобы запах не дурил голову несчастному Эдику. — Так может, я уже могу это убрать? Владимир потянулся было подхватить Эдика, но в воздухе у его руки замахали крепкие кошачьи лапы, а пространство огласил грозный вой. — Володь, подожди, у него воинственная стадия. Нина значительно больше общалась с котами, а пьянение тоже видела и знала, что некоторое время такого буйного лучше не трогать, может быть, чревато. — Во дело. Пришел в чужой дом, ужрался до поросящего визга, побил посуду, разбросал все, подрался сам с собой, завернулся в скатерть. — О, уже разругался со скатерти. — Интересно, у него завод когда-нибудь закончится? — заинтересовался Владимир. Да уже скоро, видишь, прибывает в задумчивости. Прокомментировала Нина. Правда, вот скатерть лучше бы от него убрать. Видимо, он на нее параллел настойку. Вон теперь внюхивается. Так, скатерть мы берем на себя, но кот свалится. Куда б его уронить, так чтобы ничего не поломать? Возвались П. П. Но диванчик можно перекинуть. Пусть там трезвееет. Разрешила Людмила. П.П. ловко подхватили углы скатерти и транспортировали ословевшего Эдика до кухонного дивана. Моя прелесть. Немузыкально подувал кот, нежно обнимая передними лапами собственную задние. Моя красавица, я птица, я сокиел, я так летел. Ага. Со скатерти на диван. Вздохнул Федор. Если бы нам хотелось песен, мы были бы ими обеспечены впрок, констатировал Мишка с уважением, начесывая своего морально устойчивого котика. А Кедику удалось избавиться довольно скоро. Как только пары валерьянки покинули кухню и несчастную кота в соки ловую головушку, Кедику подобрался Федор и довольно таки энергично постучал по приятелю лапой. Эй ты, лакоголик несчастный! Чего это я этот лакоголик? слабо отозвался Эдик. Да и налагаешься того, чего не надо, а потом вытворяешь. Аж стыдно за тебя. Чего ты разлегся? Не думай. Давай, давай, вали. Ну фиг. Чего ты я твоего? Устал. Эдик всегда испытывал некоторую усталость после своих полетов, но обычно он летал на свежем воздухе, где хмель трансформировался в кинетическую энергию. А сейчас в относительно закрытом помещении, до、да、спотребления почти полного пузырька зелья, Эдик чувствовал себя весьма расслабленно. Еще бы так фардкотить, фыркнул Федор. Давай, давай, собирай свою охвости и вперед. А то у меня люди, конечно, терпеливые, но ты тут миску побил для лаконии чая и разбросал все. Я? Я побил? И меня еще не побили? Ну, они у тебя добрые, оценил Эдик федоровских людей. Ну ладно, тогда мне и правда лучше того пойти. Он несколько неуверенно спрыгнул с диванчика, посомневался, куда ему лучше, в дверь или в окно. На в дверях восседал Тим, решивший ни за что не пропускать нового зрелища от странного сумасшедшего кошака, и Эдик выбрал окно. — Он так выпрыгнул, что надо проверить, у нас там ямки под окном не образовалось. Забеспокоилась Людмила, вернувшаяся с новой скатертью и уже застелившая ею стол. — Не, нырбалек, топает к сирене. — О, что-то вынюхивать там, — вел репортаж Мишка, выглянувший в окно. — Не понял, что это он? — А-а-а, я опять сокил! Донес вся радостный вой Эдика, обнаружившего ценнейшую вещь пробку от пузырька с валерианой, которую сам же и закинул в окно мощным ударом крыла во время полетов над кухонным столом. Всё достал, взывал Федор, у которого лояльность к приятелю стремительно таяла вместе с его миролюбием. Ну погоди у меня, ухилки палки, вот уж не думал, что наш Федор так может. Пашка с восторгом наблюдал спирил крыльца за гонкой по вертикали, которую устроили два кота. Один летучий соколиный, а второй — полный жаждой вразумления приятеля и нахождения у того хоть каких-то мозгов. Коты промчались через участок Владимира, взмыли на дерево у забора и с него перепорхнули на соседский огород. — Надеюсь, Танечка еще ничего не высаживала? — покачала головой Людмила. — Что-то мне кажется, что там сейчас танковый полигон будет. Крокодил любит принимать в таком посильное участие, и они его приняли. Федь, а что играем? Крок радостно запрыгнул рядом с котами. Игра загонил алкоголика Эдика в воду. Сердито мяукнул Федор, догоняя цель. Гвау! Обрадовался Крок. Дил, Дил, у нас снова игра замочить Эдика в воде. Это дело. Одобрил Дил. Этик, вдохновленный из-за нюхом пробки, летал самозабвенно. Правда, против троих загонщиков ему было не выстоять. И когда он прыгнул на очередное дерево, оглашая окрестности звучным мявом, Дилл со всего размаху ударил по дереву передними лапами и стряхнул кота в наполненную недавними дождями бочку с водой. Ну что, мы выиграли? Бультерьеры любознательно завиляли хвостами. Сейчас отфыркаемся и узнаем. пообещал Федор, наблюдавший за Эдиком с видом ученого-естествоиспытателя. — Самому интересно. Ни один сокол не превращался так стремительно в мокрую курицу, как это проделал Эдик. Он шмыгал носом и крепко держался передними лапами за край синей пластиковой бочки с водой, пытаясь сообразить, что за злой катарок его преследует. — Федь, ну почемяу! — Что тебе почемяу? — уточнил Федор. По тебе у меня весь день вода, а правда иногда еще вода с грязью. Это у тебя примета такая: как начинаешь вести себя неподобающее, сразу оказываешься в луже. Грамотно сформулировал умный Федор. Да? Изумился Эдик, подбирая задние лапки и вытягивая себя из бочки. Чо, серьезно? Абсолютно. Вот попробуй опять сейчас так поскакать и поорать. Сразу в бочку свалишься. — Не-е-е, чего-то неохота мне. Свежий весенний ветерок ощутимо охладил пыт абсолютно мокрого Эдика. Он неприязненно покосился на бочку, явно жаждущую его тушку, спрыгнул с ее узкого края, долго встряхивался и решил, что нужно срочно бежать домой на просушку. — Холодает как-то! — — сообщил он псам и Федору. — Пойду я. — Ну, давай. Да ты заходи, если чё. Напутствовали его бультерьеры. — Ещё поиграем. Глафира, из окна, наблюдавшая за падением своего кумира в бочку, была смертельно разочарована. Но сами подумайте, только что летел между деревьями такой пушистый, свободный, как ветер, красиво вопящий кот, а через секунду из воды выныривает нечто с плотно прижатыми к облезлой голове ушами и с выпученными глазами. — Лягва какая-то! — разочарованно подумала Глафира. А уж когда Эдик вынырнул полностью, и вовсе разобиделась на него. — Фррр, так вот они какие, мокрые коты! — Не-е-е, этот мне разонравился. — А вот Федор... «Ой, как же он прыгал и в воду не упал! Теперь буду за Федором наблюдать!» Решительно промяукала она сама себе. Эдик был абсолютно прав в том, что действительно стало холодать, и к вечеру все окрестности заполнили тугие порывы ледяного ветра, принесшего мелкие колючие снежинки, впрочем, тут же сменившиеся ледяным дождем. Правда, похолодание никого сильно не расстроило. — Печка — великая вещь! — провозгласил Мишка, наблюдая, как язычки пламени скользят по полену, оставляя после себя то разгорающиеся, то затухающие огненные искорки. — Вот ветер, дождины на улице, а думать так хорошо! — И не говори! — Пашка принюхался. — И похнет чем-то обалденно вкусным. — Тебе оба есть! — Поля сердилась. — Не отвлекайся! — Так чего тебе тот рыбак сказал? — Да точно мы с тобой подумали! — Действительно, глушит рыбу какой-то паразит. Пашка понизил голос, покосившись на кухню, где хлопотали Нина и Людмила, а Владимир, не обращая никакого внимания на уютный домашний шум, прикорнул на кухонном диванчике, который получил в полное свое распоряжение. Надо бы проверить, что и как. Федор, прижмурившись, дремал у печи на лежанке. Он приоткрывал глаза, а потом лениво опускал веки. Счастье какое, думал он. Все дома. Все заняты чем-то приятным, у всех все хорошо. Правда, скоро кому-то будет плохо. Ну и правильно. Рыбка вещь хорошая, нечего ее того глушить.